Глава 12. Над пропастью Волги. Итон шёл через двор, не чувствуя под собой земли. Чьи-то встревоженные лица всплывали перед ним, словно из тумана. Они что-то говорили ему, задавали какие-то вопросы. Кажется, он им даже что-то отвечал, только чтобы они отвязались и не преграждали дорогу. Верховный день сейчас напоминал клубящийся грозовой фронт, и те, кто уже достаточно долго его знал, старались поскорее скрыться у него из виду, пока не зашибло случайной молнией. Остальные, менее сообразительные и растопные, удостаивались такого убийственного взгляда, что ещё долго не могли сойти с места и стояли будто громом поражённые. достался и толстеку Хельфсу, который столкнулся с сытоном уже в дверях храма и, набравшись смелости, справился о состоянии здоровья брата Килиана. Даин не сказал ни слова, но так посмотрел, что послушник, мигом потеряв голос, румянец и интерес к происходящему, по стеночке отполз с его пути. Теперь Килен официально считался преступником и предателем. Видимо, эта информация достигла ещё не всех ушей. Но это вопрос всего пары часов. Обитателям храма было пока известно лишь то, что Килен серьёзно пострадал, пытаясь предотвратить кражу артефакта, и был помещён в подземный лазарет для восстановления. А подробности знали только личные помощники Итона. Я слуга доверенный из храмовой гвардии. И сейчас по приказу верховного дейна верные ему люди старательно распространяли среди братьев информацию о том, что полуэльф на самом деле и был организатором этой кражи. Помог вору проникнуть в подземелья, притворился раненым, а как только представился случай, сбежал тайными путями. Убедить людей труда не составит. А не легко поверит, что этот остроухий Тихоня способен на преступный сговор. А вот как обмануть отца? Я допустил ошибку, думал Итан, прокручивая в голове события последних часов. Непоправимую, чудовищную ошибку. Слишком расслабился, потерял контроль, и теперь одному Тихату известно. Где искать пропавшего мальчишку и сгинувшего без следа вора? Он изо всех сил пытался понять, как же всё-таки Киллину удалось исчезнуть прямо с операционного стола. Подставлял все известные ему варианты, но ни один не подходил к ситуации. Произошло то, чего не должно, просто не могло произойти. Даже из десятка архимагов, способностью к мгновенной телепортации или уходу в тень обладал, если верить старым легендам и россказням Мириены, в лучшем случае один. Среди эльфов ничего подобного вообще не наблюдалось, что уж говорить про какого-то полукровку. Но может, в том-то всё и дело, в его смешанной крови. Никому ещё не доводилось подробно изучить полуэльфа. Да теперь, видимо, уже и не доведётся. С такими мыслями Итон вывернул в залитый светом восходящего солнца коридор третьего этажа и сразу увидел двух гвардейцев, тихо переговаривающихся напротив спальни Фейзела. Один из мужчин был одет в сине-чёрный мундир, явно охранник отца Севила. Да что ж за день-то? Заметив Дейна, быстро направляющегося к ним с недобрым блеском в глазах, гвардейцы разом оборвали разговор и выпрямились. Квин. Я же вроде ясно выразился. До завтрака никого к отцу не впускать без моего ведома. Ещё издалека обрушился на своего подчинённого Итон. Но отец-настоятель сам пригласил. К нему пока нельзя. Итон, проигнорировав обоих стражников, С ходу толкнул дверь, постучав уже после открытия, и услышал обрывок фразы: "Ещё об этом пожалеете. Вот помените моё слово". Скрепучий голос отца Сивила дрогнул, когда он увидел вошедшего. Священник нервно откашлялся и быстро отвёл глаза. Помимо него и Фейзела в комнате присутствовал советник Берхард. Сухой как щепка старикан, давний и верный служитель столичного храма. Поздороваться и поинтересоваться, что за повод послужил причиной этого внепланового собрания, Итон не успел. Разговор явно был уже окончен. Сивил с крайне недовольным видом порывисто встал из-за столика и напоследок, смирев Верховного Дейна да взглядом, способным убить гадюку на месте, проквалял мимо него к двери, что-то тихо шипя себе под нос на лирийском языке. Берхард быстро запечатал последние из десятка конвертов, тоже встал, поклонился сидящему в передвижном кресле Архаину, сгрёб со стола пачку писем и направился к выходу. Проходя мимо Итона, он на секунду задержался и приветственно склонил голову, с почтением проговорив: Доброго утра, ваше преосвященство. После чего покинул спальню, закрыв за собой дверь. Слова ответного приветствия так и застряли у Итана в горле. На несколько мгновений он застыл посреди комнаты, глядя на закрывшуюся дверь, а затем обернулся к Фейзелу. Отец, что это значит? Если бы ты соизволил прийти на час раньше, когда я тебя ждал, тебе не пришлось бы задавать сейчас вопросов, ответы на которые тебе уже и так прекрасно известны. Хрипло и немного замедленно проговорил Архаин. Итон привык видеть отца сильным мужчиной, с живым умом и проницательным взглядом. Фейзил никогда не отличался талантами учёного, Но был поистине гениальным организатором. Под его управлением количество храмов в империи удвоилось, было открыто два университета, занимающихся приёмом и обучением одарённых детей. Количество ежегодных экспедиций увеличилось в 8 раз, что вывело Алектинскую империю на пик научного могущества. Сейчас же перед итаном сидел немощный старик, почти полностью утративший контроль над своим телом. Только упрямый блеск внимательных глаз говорил о том, что разум Фейзела все еще остр и подвижен. Старик мог двигать лишь правой половины рта, и голос был еще слабоват, но связность его речи приятно поразила Итона. Препарат тридцать один восемь Машинально отметил про себя ученый. Можно попробовать увеличить дозу стимулятора до двух с половиной процентов и снизить частоту приема. Дейн тряхнул головой, возвращая себя к действительности. Но почему именно сейчас? Итан прошел через комнату и присел на краешек широкой кровати, наклонившись к отцу. Тебе не кажется, что в свете последних событий? Это несколько не вовремя. Это всего лишь формальность, Итон небрежно бросил Фейзу. Ты давно уже исполняешь почти все основные обязанности архайна в этом храме и должен признать, исполняешь их хорошо. Так что по сути для тебя ничего не изменится. Ну да, скептически хмыкнул Дэйн. Разве что гора бумаг на моём столе вырастет в шесть раз Я так понимаю не все бы и согласны с твоим решением Мнения совета разделились поровну медленно кивнул старик и попытался сдуть упавшую на лицо седую прядь Но пока я в состоянии говорить моё слово имеет больший вес Не смотри так будто хочешь сказать что я совершил ошибку Кого, по-твоему, я должен был выдвинуть на этот пост? Дэшище вы на Ладен Берхерта или кого-то из наших восточных представителей? Берхерт, между прочим, не такой уж плохой вариант, Дайн холодно улыбнулся. Да что с тобой? Фейзел всмотрелся в потухшие голубые глаза сына. Сколько тебя помню, ты всегда стремился вверх, чтобы всё и всех контролировать. А теперь отказываешься? Нет, не отказываюсь. Итан устало провел рукой по лицу. Он и сам не знал, почему все его существо так противится возложенной на него ответственности. Просто я не уверен, что готов к этому прямо сейчас. Что ж, у тебя еще есть две недели, чтобы подготовиться и назначить нового верховного дей на себе на смену. Голос старика смягчился. Уголок рта приподнялся в попытке улыбнуться. Если, конечно, я столько проживу. Не говори так, нахмурился Дэйн. Сегодня ты выглядишь значительно лучше. Мы скоро сможем начать испытание нового лекарства, и тогда Старость не лечится, Итан. Мы оба знаем, что это временное улучшение. Здесь нет ничего ужасного. Смерть это движение, Эволюции. Без нее человечество давно бы остановилось в развитии, как те же эльфы, которые не считают прожитых лет и полагают, что им известно все об окружающем их мире. На счет смерти и эволюции Итан мог и хотел бы поспорить, но решил в этот раз промолчать, разглядывая узоры на темном ковре под ногами. Фаизел сипло вздохнул. И повернул голову к окну. Не трудно было догадаться, что его мысленный взор сейчас обратился к старому храмовому кладбищу. Несмотря на тёплый халат из красного бархата и ярко горящий камин в углу, Архайн слегка дрожал, будто от холода. После смерти Айгеля у меня больше никого не осталось. Тихо сказал старик. И тан замер, непроизвольно напрягшись. Фейзел произнёс имя родного сына впервые с момента похорон. И теперь мне не на кого рассчитывать, кроме тебя. Знаю, временами я был к тебе излишне строг, уделял меньше внимания, чем ты того заслуживал, целиком полагаясь на храмовых преподавателей. и сосредоточившись на воспитании Айгеля. Конечно, я надеялся однажды передать бразды правления ему. Айгель был во многом хорош, в чём-то даже лучше остальных, но у него никогда не было того, что есть в тебе. Глаза Итоно удивлённо расширились. За всю свою жизнь в храме он удостаивался похвалы, исключительно от учителей и наставников. От отца же не слышал ни единого одобрительного или благодарного слова. Ни разу до сегодняшнего дня. Он не был лидером. Он был мне Я лишь хочу сказать, творец не спроста наделил тебя блестящим умом и несгибаемой волей. Он как будто знал и там Архайн вдруг закашлялся. Итан схватился за графин, чтобы налить воды, но старик отрицательно покачал головой и чуть приподнял руку в останавливающем жесте. Сейчас пройдёт, просепел Фейзел, с трудом восстановив дыхание. Дэйн достал из кармана отца его платок и заботливо утёр ему подбородок и губы от потёкшей слюны. Ты знаешь, Наша семья уже более двух веков наследует священный престол. И я не хотел бы нарушать этой традицией. Но вполне естественно, что такой порядок не всем по душе. Итон. Я думаю, тот несчастный случай не был случайностью. Ну, приехали. Что привело тебя к такому выводу? Осторожно спросил Итон. пристально вглядываясь в глаза отца А тебе разве не кажется странным, что целый экипаж вместе со всем сопровождением вдруг оказался на дне Ангорского ущелья? И это при хорошей погоде и ровной дороге. В тот день шёл снег, отец. Ты, видимо, забыл, а оползни и обвалы в горах явление нередкое. Хорошо, согласился старик. Но как ты объяснишь найденные на месте катастрофы следы от пуль? А кровь? Ангорская дорога не самое спокойное место. Айгель наверняка об этом знал, но всё равно поехал по серпантину. В последнее время там орудуют разбойничьи группы, я выяснял. И те следы вполне могли остаться с предыдущих стычек. Когда ты успел нанять сыщиков? Не я, сказал Фейзил с плохо скрываемой досадой. Он явно рассчитывал, что Итон его поддержит. Их нанял Вельский храм, дабы провести собственное независимое расследование, а заодно снять с себя возможные подозрения. Но следствие, конечно же, зашло в тупик. Ну, разумеется, все следы давно подчищены. Свидетелей тоже не осталось. Никто ничего не докажет. Думаешь, они могли это подстроить? Итон пересел за стол, поближе к концу, но в то же время отгородившись от него графином, чернильницами и стопкой бумаг. А что, по-твоему, Айгель мог делать на полпути к ним? Очевидно, собирался встретиться с местным настоятелем. Вот только не понимаю, зачем. И почему в тайне от всех? Он ничего тебе не рассказывал о своих планах. О, Айгелюй не требовалось ничего говорить. Итон всё прочёл в его глазах задолго до того, как один из его шпионов перехватил адресованное Вельскому настоятелю письмо. Нет, спокойно ответил Итон. Ложь всегда порождает ещё большую ложь. Как снежный ком, она катится с бесконечной горы, становясь все тяжелее и тяжелее, пока на ее пути не вырастет не преодолимое препятствие, чтобы разбить ее вдребезги. Не рассказывал, но если хочешь, я лично займусь этим делом и все выясню. Не нужно, сказал Архайн, покачав головой. Странно. Для чего тогда он вообще завел этот разговор? Айгеле все равно уже не вернуть, а у тебя и без того теперь будет дел не в проворот. Просто будь осторожен и помни, что не всем нашим союзникам можно доверять. Я всегда осторожен. Усмехнулся Дейн, потерев висок. У него начала болеть голова. Все-таки было лучше, когда отец... не разговаривал. На какое-то время старик примолк, задумчиво глядя на сына выцветшими глазами. Только сейчас, в подвижном тусклом свете канделябров, Итон впервые обратил внимание на то, насколько глубоки морщины на лбу и щеках его отца. Я помню тебя совсем ребёнком, произнёс вдруг Фейзил, немного растягивая слова. Пятилетним мальчишкой с серьёзными глазами и чемоданом выше головы. Я всё думал, что там у тебя. А когда открыла, увидел, что чемодан целиком забит книгами, чуть со смеху не умер. Фейзил попытался рассмеяться, но опять зашёлся хриплым кашлем. Отец Тебе нужно отдохнуть, сказал Лэтон, порываясь встать, но Архайн снова затряс головой. Ты сам-то, когда спал в последний раз? Судя по твоему виду, не далее, чем в прошлом году. Подожди, дай старику поговорить, пока язык ещё слушается. Так вот, я хочу сказать, давно хотел, да никак Ты с детства был не таким, как все. Тебе всё давалось легко. Будь то искусство, поэзия, медицина или военное дело. Одарённый, любознательный, целеустремлённый. Ты мог стать кем угодно, но избрал для себя путь служения трёхликому, а значит, человечеству. Вот только книг тебе уже было недостаточно. признаюсь, поначалу, узнав о некоторых твоих увлечениях, я молодушно планировал отправить тебя в другой храм. На этих словах Итан сжал челюсти и уставился в стену. Я боялся, что ты можешь навредить Айгелю или кому-то еще, но потом вспомнил Тео, Тео Гросса, твоего родного отца и моего близкого друга. Вспомнил, какую трагедию ты пережил. Увидел, как Айгель и другие дети тянутся к тебе, пытаясь превзойти в учёбе. И понял, что должен дать тебе шанс. Я поверил в тебя, Итан, и всё ещё верю. Но сейчас я должен задать тебе один вопрос, и хочу, чтобы ты ответил на него честно. Итон вскинул на отца задачный взгляд. Сердце тревожно забилось. Килиан мёртв, так ведь? Ах, вот для чего весь этот спектакль. Отец подозревал, что Итон не сдержал слово и навредил его любимому альфёнку. И всего лишь пытался вывести сына на чистую воду, а он-то уши развесил. Вот же дурак. Я не знаю, сдавленно ответил Дэн. Он исчез из хранилища, и мы не успели его даже толком допросить. Что ж, на этот раз хотя бы врать почти не пришлось. Итон действительно понятия не имел, живьё ли эльф или маги артефакта рассеяли его на мириады частиц. Фейзил неслышно выдохнул и прикрыл глаза. Если то, что ты сказал, правда, тихо проговорил он после недолгой паузы. Я прошу тебя отказаться от поисков. Оставь мальчиков в покое. Отец, он предал нас, предал храм, вскипел Итан. После всего, что ты для него сделал, этот паршивец провернул у нас под носом хитроумную операцию и просто сбежал. А ты просишь меня? Я в это не верю, покачал головой старик. Киллиан на такое не способен. Мы оба прекрасно знаем, на что он способен, сквозь зубы сказал Дэн, понизив голос. То, что его подбросили именно к нашим дверям, не было случайностью. Ты же это понимаешь. Не нам рассуждать о планах творца, Итан. Устало произнёс Архайн. Язык у него уже заплетался. Люди и эльфы могли бы жить в мире, и Килен, возможно, он и есть ключ к нашему сосуществованию. Речь Фейзела замедлялась с каждым словом, глаза начинали терять фокусировку. Заметив это, Итон мигом остыл. Я обеспокоенно присмотрелся к старику. Отец, да, да, знаю. Я распоряжусь, чтобы принесли завтрак и лекарства. Итан встал из-за стола, но Фейзил успел ухватить его за рукав еще подвижной рукой. Позже, сказал он, старательно выговаривая слова и изо всех сил пытаясь сохранить концентрацию. Сейчас я хочу прогуляться по саду. Сначала ты должен поесть и принять свои препараты, непреклонным тоном заявил Дэн, разворачиваясь. Но отец продолжал его держать. "Итон, пожалуйста". В глазах старика заблестели слёзы. Итон долго смотрел на него, сжав губы. Потом отрывисто кивнул. Высвободившись из неожиданно цепкой хватки, он снял с кровати теплый шерстяной плед и, укрыв отцу колени, вывес поскрипывающее кресло за дверь. Не больше двадцати минут, строго сказал Дейн, стоящему у входа к вину, на время передав ему заботу об Архейне. Как вернётесь, позовёшь меня, понял? Гвардеец чуть поклонился и повёз Фэйзела к лестнице. Итон проводил их взглядом, пока кресло с отцом не скрылось за поворотом. Вошёл в свой кабинет и запер дверь на ключ изнутри. Его била противная мелкая дрожь, и чтобы хоть как-то её унять, Дэн принялся рассказывать по холодной тёмной комнате, считая шаги. В какой-то момент, проходя мимо стола, он случайно зацепил рукой лежавшие на нём документы, и несколько исписанных листков с мягким шороком спланировали на пол. Итон остановился, глядя на бумажные завалы. Подошёл ближе, бегло просмотрел верхние графики и заметки, провёл длинными пальцами по запылившимся обложкам книг и двумя яростными движениями Смахнул со стола всё, что на нём было. Грохот тяжёлых томов, звон пустой чернильницы, треск расколовшейся деревянной шкатулки с печатями и сургучом. Когда в кабинете снова воцарилась тягучая тишина, Дейнону на мгновение показалось, что он оглох. Итон обошёл стол, распихав с дороги валявшиеся на полу папки. устроился в кресле и со вздохом закрыл глаза но не прошло и 2 минут как резкий стук в дверь вырвал дейна из краткой дрёмы заставив вздрогнуть и недоумённо оглядеться по сторонам вид пустого стола его немного озадачил а вот вид лежащего на столе заряженного пистолета озадачил уже всерьёз итан вынеслось наружу, и мужчина болезненно поморщился, узнав голос Стила. Мне сказали ты у себя. Открой, есть новости. Давай позже, брат, вяло отозвался Итон, снова смыкая веки. Я не, это важно, не сдавался Стил. От городской стражи поступило донесение о взрыве за стеной. Наши туда сбегали. И ты не поверишь, Что они там нашли?